Глава 48. На следующее утро весь город только и говорил, что о ночном происшествии. Сперва предполагалось, что индейцы совершили набег, и солдаты, как всегда, их отбили. Что за доблестные защитники народа. Потом пронесся слух, что захватили Карлоса-убийцу, а в перестрелке убили капитана Рабладу. Но вскоре оказалось, что Карлос не пойман. Его только ловили и чуть-чуть не поймали. Арабладо дрался с ним один на один. Ранил его, но преступник в темноте ускользнул, бросившись в реку. Он прострелил капитану руку. Вот почему капитан не взял его в плен. Слух этот шел из самой крепости, и был близок к истине. А у ранений Карлоса присочинили, чтобы придать немного блеска поведению Рабладу. Но потом стало известно, что охотник на бизону вскрылся, не получив ни единой царапинки. Люди не переставали удивляться. Как же этот преступник отважился подойти к городу, зная, что за его голову назначена награда? Уж, наверное, У него была на то важная причина. Скоро стало известна и она. Вся история выплыла наружу. Тот -то она стал праздник для сплетников. Каталина давно была признана первой красавицей сам Ильдефонца. А теперь завистливые женщины и ревнивые мужчины могли смотреть на нее свысока. Ее репутация сильно пострадала. то что сделала она хуже, чем неравный брак. Местная аристократия была возмущена тем, что Каталина унизила себя близостью с бедняком, чуть ли не нищим, а городская беднота, до да фанатизма религиозная, осуждала ее дружбу с убийцей, и, что еще хуже, с еретиком. Случай этот вызвал необычайное волнение, Цена за голову охотника поднималась, как акции на бирже. В доме Капитула собрались на совет члены городского управления и местные тузы. Было вывешено новое объявление. Теперь за поимку Карлоса предлагалась еще большая сумма. И кроме того, всякому, кто снабдит его съестными препятствиями, или окажет ему иное содействие, грозили суровой карой. А тот из граждан, кому вздумалось бы приютить охотника на бизонов под своей крышей, не только понесет положенное наказание, но и все его имущество будет конфисковано. Не осталось в стороне и церковь. Святые отцы пугали гневом Господним и грозили отлучением всякому, кто помешает вершить правосудие над еретиком убийцей Вот в каком положении оказал себе Глец. К счастью, Карлос умел обойтись и без крыши над головой. Он был как дома и в просторах пустынной прерии, и в скалистых ущельях горах, где враги его умерли бы с голоду. Да они и не посмели бы отправиться туда за ним. Если бы ему пришлось искать пищи и крова у жителей Сан-Ильдефонса, На него, конечно, донесли бы и предали бы его. Но охотник так же мало нуждался в них, как дикие обитатели прерии. Ему могла служить постелью и зеленая лужайка, и голая скала, а раздобыть себе пищу он мог даже на бесплодный льяну эстакаду, и там ему не страшна была целая армия преследователей. нам бросил? не принял участия в совете. Горе и гнев удержали его дома. Между ним и дочерью произошла бурная сцена. Отныне ее будут неотступно сторожить. Будут держать в доме отца, как пленницу. Наказание научит ее смирению. Невозможно описать, что чувствовали Рабладу и комендант. Их душила бешеная злоба. Они едва не обезумели от разочарования, унижения, физических и душевных страданий. Весь день они не выходили из дому, и только и делали, что замышляли и прикидывали, как бы вернее изловить своего заклятого врага. Рабладу столь же страстно желал добиться успеха, как и Вискарра. У обоих было достаточно оснований ненавидеть Карлоса. и оба ненавидели его всем своим существом. Раблада больше всего терзался из-за того, что ему не удастся самому участвовать в погоне, может быть, в течение нескольких недель. Хотя рана его не была опасна, ему приходилось держать руку на перевязи, и он не мог управлять лошадью. Теперь стратегические планы его и коменданта будет выполнять кто-нибудь другой, не столь заинтересованный в поимке преступника, как они сами. Хорошо еще, что из Санта-Фе из штаб-квартиры прислали двух лейтенантов, а не то гарнизон на время и вовсе остался бы без офицеров. Но ни один из новичков, ни Янис, ни Артига не был способен поймать охотника на бизонов. Им Нельзя было отказать в храбрости. Артиги, во всяком случае. Но оба они совсем недавно приехали из Испании и не знали еще, как живут и воюют здесь, на границе. Солдаты с готовностью преследовали преступника и проявляли примерное рвение. Они стремились его поймать, рассчитывая на обещанную большую награду, и всякий раз охотно шли в разведку. Однако напасть на Карлоса отважился бы только многочисленный отряд. В одиночку или вдвоем никто, не исключая хваленого комиса, не осмелился бы подойти к нему на расстояние выстрела, тем более сойтись с охотником лицом к лицу и попытаться схватить его. Многие на собственном опыте убедились в беспримерной храбрости Карлоса. Другие слышали сильно приукрашенные рассказы о ней, и в гарнизоне его так боялись, что одно лишь появление Карлоса обратило бы в бегство целый отряд. Охотник на бизонов и в самом деле был ловок, силен и бесстрашен, а богатое воображение местных жителей еще и преувеличило этих его качества. Мало того, и солдаты, и мирные жители прониклись уверенностью, что Карло заколдован, а потому неуязвим, ведь ему покровительствует его мать-колдунья. Иными словами, ему покровительствует сам дьявол. Многие утверждали, что его не берет ни пуля, ни стрела, ни сабля, и те, кто разрядил в него карабин во время схватки на мосту, вполне этому верили. Любой из них готов был поклясться, что попал в Карлоса и непременно убил бы его, не будь он под защитой нечистой силы. Удивительные роскости распространялись среди солдат и жителей долины. Карлос появлялся то здесь, то там, и всегда верхом на своем черном, как уголь, коне. Конь тоже слыл заколдованным. Охотника видели на краю плоскогорья, Он пчался во весь опор вдоль самого обрыва. Он даже мог бы стряхнуть пепел своей сигары вниз, в долину. Другие встречали его ночью в зарослях, на глухих тропах. И, по их словам, лицо и руки его были красны и светились, как раскаленные уголья. Пастухи видели его наверху, на утесе загубленной девушки, и даже внизу, в долине, однако никто не отважился подойти близко и заговорить с ним. Все бежали от него, все уклонялись от встречи. Кто-то утверждал даже, что видел, как Карлос переходил мостик, ведущий в сад Дона Амбросио, и новый град Сплетен посыпался на верную Каталину. Впрочем, злопыхателей постигло горькое разочарование, ибо они услышали, Что мост больше не существует, то нам бросил, велел его сломать на другой день после того, как узнал о недостойном поведении своей дочери. Власть суеверий над невежественным населением Новой Мексики так велика, как нигде в мире. Можно сказать, что они здесь основа религии. Отцы-миссионеры, насаждавшие среди солнцепоклонников. поклонников для религию Рима поощряли многие суеверия, обращая их себе на пользу. Вполне понятно, что паства не рассталась со всеми этими предрассудками, как бы ни были они нелепы. Вот почему новые мексиканцы верили в колдовство и колдунов, ничуть не меньше, чем в Бога. И надо ли удивляться тому, что дьявол оказался причастен к делам Карлоса? охотника на бизонов. Его искусство в верховой езде, бегство из-под преследователей, даже если не читать их сверхъестественными, были, конечно, необычны и романтичны. Но жители Сан-Ильдефонса относились к ним теперь иначе. Карлосу помогает нечистая сила и ловкость, с какой он опрокинул быка, схватил цаплю и скакал по краю пропасти в день праздника, и то, что он ускользал невредимым от карабинов и пик, все дьявола. Но странное дело, за последние дни с преступником часто сталкивались те, кто к этому вовсе не стремился, а вот тем, кому непременно хотелось с ним повстречаться, это никак не удавалось. День за днем, С утра до вечера безуспешно рыскали по округе лейтенанты Янгис и Артига со своими солдатами. Не видели Карлоса и многочисленные шпионы, разосланные повсюду, где бы он мог появиться. Сегодня они доносили, что видели его здесь, завтра там. Преследователи мучались в указанное место, и всякий раз обнаруживалось, что за охотника приняли какого-нибудь скотовода на черном коне. Солдаты все снова и снова бросались по ложному следу, пока эта безуспешная погоня не изнурила в конец людей и лошадей. И однако эти поиски стали единственной обязанностью гарнизона. Комендант и не думал отказываться от погони, пока у него оставался хоть один солдат. Особенно зорко следили за одним местом. Днем и ночью переодетые солдаты и специально нанятые шпионы не спускали с него глаз. Это было раньше охотника на бизонов. Переодетых солдат и шпионов разместили вокруг таким образом, что они могли, оставаясь незамеченными, видеть все происходящее вне стен дома. Днем они занимали одни посты, Ночью другие, один тайный караул сменялся другим, и наблюдение не прерывалось ни на минуту. Однако в обязанности шпионов не входило напасть на Карлоса, если бы он появился. Они лишь должны были уведомить отряд, стоявший поблизости на готове. А уж там достаточно сил, чтобы захватить преступника. Мать и сестра охотника — жили опять в своем ранчо. Пионы починили его и наслали крышу. Задача несложная, поскольку стены не пострадали от пожара. И теперь жилище их было таким же уютным, как и прежде. Никто не беспокоил мать и сестру Карлоса, ведь они не должны были знать, что за ними неусыпно следят. Не без умысла к ним относились так терпимо, За каждым их движением зорко наблюдали. Стоило им покинуть ранчо, как за ними шли следом, а о том, что они вышли из дому, нужно было немедленно сообщить начальнику прятавшегося в засаде отряда. Суровое наказание грозило всякому, кто не выполнял бы этого строгого приказа. Объяснялось все это очень просто. Вискарра и Рабладу подозревали. что Карлос навсегда покинет эти места и возьмет с собой мать и сестру. Почему бы и нет? Почему бы ему не уехать отсюда? Долина Сан-Ильдефонса никогда уже не будет ему домом. Между тем, он без труда найдет себе приют по ту сторону великих равнин. Здесь он навсегда предан анафеме. Только смерть может избавить его От постоянного страха за свою жизнь. Вот почему оба офицера считали, что Карлос намерен уехать в другие края. Но, конечно, он не оставит мать и сестру, пока их держит как заложниц. Он не уйдет далеко отсюда. Рано или поздно эта лиса попадется в капкан, и тогда они с ним расправятся. Так рассуждали комендант и его капитан, и именно поэтому было сторожайше приказано охранять Ранчо. Его обитательницы были настоящие пленницы, хотя они подозревали об этом. По крайней мере, так думали Вискарра и Рабладу. Однако, несмотря на все их хитроумные планы, несмотря на шпионов, разведку и солдат, На обещанные награды и угрозу сурового наказания день следовал за днем, а преступник по-прежнему оставался на свободе.